28. Будь прокляты все эти формулы. Шаладар никогда даже в год падения Артилеса не видел прямых межмировых пробоев тёмных своими глазами. Зато он десятки раз смотрел записи воспоминаний, включая свежий из Киура. Не узнать, возникший между колоннами Врат Синей плёнки именно такой портал было нельзя. У них не вышло состыковать врата и маяк. То, что по задумке должно было пробить ход к стражам в пласт создательницы, сработало так, как и задумывал проклятый Кернариус, создатель маяка. Чудовищная ошибка. Он сам своими руками дал прямой путь темным из их мира в гардер». Серые колонны в врат охватили гигантские голубые разряды, словно молнии ожили и змеями оплели камень, вгрызаясь в него. Всю пещеру заполнил шипящий звук. Каждый мог видеть, как колонны не выдерживают этих объятий и осыпаются крошкой. Шаладар знал, что будет потом. Колонны лопнут, ограничения исчезнут, и пробой темных развернется в полную мощь, упираясь теперь в стены и свод пещеры, ограниченной лишь той мощью, которую вливали в него с другой стороны. И сделать ничего нельзя. Маяк нуждался только в начальной напитке, действуя всего несколько минут, пока показывал путь для портала. «Темные, по сути, уже здесь. Даже если он, Шаладар, сейчас уничтожит пирамиды маяка, это уже ничего не даст. Ошибка совершена». Через миг раздумий Шаладар вскинул голову к своду. Обрушить его, похоронить пробой и выходящих темных под тысячами тонн камня — Шаладар вскинул руку, не спуская глаз с колонн и раскручивая в себе повеление. Возможно, сильнейшее повеление в своей жизни. Жаль, что он не магнивар. Для него не составило бы труда задуманная. А его сила предназначена для борьбы с живыми, а не с бездушным камнем. Ему проще проложить ход наверх, чем заставить свод рухнуть от края до края. Мгновение. Другое. Для Шаладара время шло по-иному. Мучительно тянулось в трансессах, скользило беспощадными змеями разрядов по серому камню колонн, переползая на пол пещеры, тянулось к рунным кругам, осыпалась крошкой с врат. А затем молнии исчезли. Шаладар с неверием выдохнул. Выдох тоже длился и длился, позволяя осмотреть колонны, выглядевшие так, словно они простояли сотни лет под дождем и морозами. Не дрогнувшие ряды солдат вокруг, синее полотнище пробоя, в глубине которого уже чудились огромные тени. Неважно, колонны врат выдержали, проходимость пробоя теперь ограничена, и есть шанс справиться с теми, кто ринется в него». Нет нужды рушить своды и убивать себя вместе с врагами. Им нужно лишь добраться до пробоя и окружить его отрицанием. С этим справился магневар в киуре хоть и потерял тогда всех старших магов. Справится и он, Шаладар, тем более, что его пробой в несколько раз меньше, а за спиной — готовые к битве архимаги». Из пленки пробоя неожиданно показались не доспехи солдат, а вал, неудержимый поток мелких тварей. Он, шалодар ощущал в каждой из них биение своей стихии. На каждой из них лежал ментальный поводок. Каждая обречена меняться под действием эфира. Твари будто обезумели, и теперь вместо треска молний пещеру заполнил вой тысяч звериных глоток. Из портала их выдавливало друг на друге. многие оказались переломаны, скручены неведомой силой, И их было слишком много для строя, их мечей и их стрел. Первым ударил шалодар, одно повеление и безумно рычащие твари полетели к кубарем. Эфир оборвал их жизни в долю мига. Между строем и вратами воцарилась смерть. Жаль только, что те, кто оставался за той стороной полотнища пробоя, об этом не знали. Поток зверей ничуть не уменьшился. Теперь они бежали по сплошному ковру мертвых тел своих сородичей. Топтали его лапами, проваливались и падали, но все равно рвались вперед, к строю гвардейцев. Ментальные поводки приказывали убить здесь всех. Шаладар стоял на плоской спине голема-носителя истока, на три головы возвышаясь над строем солдат. Он занял это место еще до использования маяка, как раз для того, чтобы своими глазами оценивать происходящее, добавив их к чувствам мага. Одетый в точь-в-точь -точь такие же доспехи, что и на солдатах, он не опасался выделяться. Да и ему, магу темных веков, к этому было не привыкать». Что могла эта псевдосталь амулетного доспеха добавить к защите повелителя, того самого повелителя, который во всю силу показывал себя только в битвах темных веков? Того, который после тех сражений десятки лет даже не показывался в армейских частях, чтобы память о страхе перед ним поблекла? На лице Шаладара скрытым забралом сияла улыбка, а в разуме горела насмешка — И этих врагов выпустили против меня, мелких тварей с уже искаженной аурой? Одно повеление сменилось другим, ментальный поводок поменял своего хозяина, и в отуманенных ненавистью и жаждой разумах появилась новая цель. Кто убьет больше вышедших из синевы сородичей, тот станет сильнее всех. Убить их! Поток тварей, которым оставалось десять прыжков до ощетинившегося копьями строя големов, развернулся. Враг теперь был у портала. Крайние звери уже сцепились с рвущимися из него, рвали чужие глотки, становились сильнее от их крови и пьянели от нее же. Звери завыли, бросились к зовущей силой синеве.